Глава пятая. В джунглях. Вернувшись на берег, они обнаружили, что Урли подстрелил оленя. Гномы очень радовались, ведь это было их первое свежее мясо за много дней. Кто-то успел сложить костер, и пламя уже разгоралось среди веток. Урли снял с убитого животного шкуру и деловито потрошил его. Шлюпка направилась к кораблю, чтобы доставить к пиршеству на берегу других гномов, Похоже, на ночь на гномьем пароходе останется лишь несколько матросов. Феликсу это вполне устраивало. Помимо гномов, шлюпка привезла бочонки с Элем. На вертеле, крутящемся над весело потрескивающим огнем, поджаривалась сочная оленья туша. Тут же короткобородые запекали и жарили найденные на острове клубни ботаты и разные фрукты. Несмотря на то, что Феликсу хотелось расслабиться, он решил не пить ничего крепче воды. Он не мог видеть в темноте так же хорошо, как гномы, и у него не были такими же острыми слух и обоняния, поэтому он и хотел, чтобы голова оставалась ясной. Ночью ощущение опасности усилилось, хотя ничего потенциально опасного видно не было. Волны тихонечко накатывали на берег. Отражение большой луны Манс-слип яркой дорожкой лежало на воде, а Мор-слип еще не показалось. Готрак выглядел задумчивым. Он держал в руках кружку, но не пил, как обычно, когда он с угрюмым выражением лица мог осушать одну за другой. Время от времени он вставал, отходил от костра и от травящих байки и поющих песни матросов к самому краю джунглей и подолгу стоял там, вперив взгляд в ночную тьму. Было похоже, что он раздумывал, не пойти ли ему самому навстречу неведомой опасности. Феликс был рад, что в конце концов истребитель решил остаться на берегу. Порадовало Феликса и то, что около полуночи, когда все мясо было съедено, опылавший жаром костер превратился в кучу багровых углей, и гномы все-таки решили вернуться на корабль. Оставив тех, что были уже не в состоянии передвигаться, они, пьяно покачиваясь, отправились к шлюпке. Феликс не удивился, что Готрак решил остаться. Сам он, усевшись на берегу, глядел на огни гном его парохода. Он был немного удивлен, когда несколько минут спустя рядом с ним присела Катя. Она протянула ему кружку Эля, но Феликс покачал головой. «Я хотела поблагодарить тебя за мое спасение из лап золотого зуба», — сказала Катя. «У меня еще не было подходящей возможности. Я надеюсь, что ты понимаешь, все было так сумбурно. Расслабься», — ответил Феликс, садясь поудобнее. «Возможно, она не так уж и плоха», — подумал он. Однако все же было в ней что-то такое, что его настораживало, — И, похоже, она очень хотела добиться его расположения. «Красиво здесь», — сказала Катя, обводя взглядом бухту. Феликс понимал, что она имеет в виду, но не мог с ней согласиться. «Ага, но что-то мне здесь не нравится». «Ты прав», — вздохнула Катя. «Я тоже иногда чувствую что-то такое, что у меня кровь стынет в жилах». «Ты действительно думаешь, что сокровище твоего отца здесь?» — спросил Феликс. «Угу». Кивнула она. Я уверена в этом. Но зачем он выбрал такое место? Здесь ведь наверняка найдется дюжина других, более гостеприимных островов. Наверное, поэтому он и выбрал именно этот остров. Он знал, что его будут сторониться. Звучит логично, но если бы я был на его месте, я все-таки оставил бы этот остров в покое и спрятался сокровища где-нибудь в другом месте. Катя пожала плечами. Его тянуло сюда. «Я уверена, он хотел этот самоцвет больше, чем что-либо еще на этом свете». «Но почему?» «Могу предположить, он думал, что камень таит в себе секрет могущества и вечной жизни». Феликс чуть не рассмеялся, но в ее голосе ему послышались нотки того же страстного желания, которое, как она говорила, тянуло сюда ее отца. «Такие слова больше подошли бы твоей матери». «Моя мать была простой женщиной». «А Нарли считает по-другому. Про Красную Руку и его команду рассказывали много страшных историй», — покачала головой Катя. «Но не больше, чем рассказывали про любого другого пирата». «Но ведь не все истории выдумка». «Наверное. А почему ты путешествуешь на гномьем корабле?» Феликс рассмешила такая неприкрытая попытка сменить тему. «Это длинная история». Несколько лет назад, будучи изрядно пьяным, я поклялся следовать за Готроком и написать эпическую поэму о его гибели. «Значит, у тебя все еще впереди», — усмехнулась Катя. «Ты не представляешь, насколько Готрок силен», — ответил ей Феликс. «Я уже устал читать, скольких чудовищ он убил». «Сегодня он определенно убил кучу орков». «Он ненавидит орков». «Я слышала, что гномы ненавидят всех, кто не является гномами». Ну, они не ненавидят людей, они наши союзники. Они союзники твоей империи. А это не совсем одно и то же. Наверное, ты права. Расскажи мне о Телее. Какая она? Прекрасная, горячая, бедная, с богатой знатью и древними городами, продажная, со множеством предубеждений, суеверий и войн, «Наши мужчины становятся наемниками или бандитами, или моряками». «Ваши женщины, похоже, тоже», — улыбнулся Феликс. «Я моряк, так что да», — она улыбнулась в ответ. «Ты прав. И ты ищешь пиратское золото. Почему бы и нет? Его бывшие хозяева все равно в нем теперь не нуждаются». Феликс хотел было напомнить ей, что это ее отец убил этих людей, но передумал. Она ведь могла отвечать за поступки своего отца не больше, чем он сам за поступки своего. Густав Ягер был очень богатым купцом, и Феликс был уверен, что в его шкафу тоже было достаточно скелетов. Феликс откинулся на спину и стал разглядывать звезды. Они были не такие, как в холодных небесах империи. Феликс задумался, почему так могло быть, но не найдя ответа, оставил этот вопрос вместе со многими другими, на которые не находил ответа. Тут он заметил, что Катя встала и вглядывается куда-то в сторону. Тот маленький гном что-то долго не возвращается, проговорила она. Феликс подумал, что она, наверное, права. Он поднялся на ноги и подошел к готраку, который сидел у костра. Моби пошел за водой и пропал. Что ты хочешь, чтобы я сделал человечий отпрыск? Мне найти его и научить, как ходить за водой? С ним, наверное, что-то случилось. Моби! Закричал Готрек, разбудив своим ревом нескольких пьяных матросов и спугнув с деревьев в стаю каких-то птиц. «Моби!» Ответа не было. Готрек спеша поднялся и направился к тому месту, где короткобородого моби видели последний раз. На песке остались следы, но они вели только в одну сторону. Обратных следов не было. Утихшее было беспокойство Феликса вернулось к нему с новой силой. Ему все это совсем не нравилось. Они шли с Готроком вдоль кромки джунглей, но пока не встретили никаких следов молодого гнома. «Может, он заблудился в джунглях?» — спросил неуверенно Феликс. «Может и так. Все равно сейчас уже ничего не разглядеть. Придется подождать до утра». Но когда наступило утро, они не нашли больше никаких следов и понятия не имели, куда мог пропасть короткобородый. Поисковые группы также вернулись из джунглей ни с чем. Катя повела гномов еще глубже в дебри. С ней пошли десять самых крепких матросов, старшим из которых был Урли. Ахабсон решил остаться с кораблем и наблюдать за ремонтом. Феликс решил, что это означало, что капитан доверяет им. С другой стороны, они никуда не могли деться без корабля, поэтому Ахабсон мог себе это позволить. Оказавшись на твердой земле, гномы нацепили на себя более традиционное боевое снаряжение — Теперь они были в кольчугах, на спинах несли щиты. Были у них и шлемы, но из-за ужасной духоты практически все оставили их болтаться на ремешках, завязанных на шеях. Гномы были вооружены мушкетами и арбалетами, а Урли держал в руках устрашающего вида мушкетон. Даже у Феликса за поясом имелась пара позаимствованных у капитана пистолетов. Он, как и гномы, надел кольчугу, и хотя лезть в гору в ней было сущим адом, ему было спокойнее под ее защитой. И только на Готреке и Кате Муриллу не было никаких доспехов. В воздухе роились москиты, попадавшиеся на пути болотцы кишели пиявками, а по веткам и стволам деревьев сновали большие муравьи, которые больно кусались, о чем Феликс узнал, попытавшись голыми руками смахнуть парочку со своей одежды. Посреди всех этих тропиков гномы выглядели совсем неуместно, точно так же, как выглядели бы орки на эльфийской свадьбе. Феликс тоже чувствовал себя не в своей тарелке, Он вырос в столице империи, Альтдорфе, и сейчас с удовольствием предпочел бы находиться именно там. А вот в Кате не было заметно, чтобы она испытывала какого-либо рода беспокойства. Она продолжала бодро вести их отряд вдоль ручья, все дальше уходя вглубь острова. Феликс видел, что она хорошо может скрывать свои чувства. Девушка присела на ствол упавшего пальмового дерева и сделала глоток из фляжки. Гномы столпились вокруг, всматриваясь в сумрак джунглей, многие тоже приложились к своим бурдюкам целям. И что теперь? спросил Феликс, что мы ищем? Старую дорогу или тропу. На карте была линия, которая могла означать только это. А не слишком ли ты доверяешься узору на шкатулке для драгоценностей? Мой отец был хитрым, Феликс Ягер, и очень дотошным. Я также помню, что он упоминал какую-то древнюю дорогу, проходившую через джунгли. Феликс подумал, что они гоняются за химерами. Остров огромен, как имперский баронат или даже целое графство, а они рыскают по нему в поисках сокровищ, которых на самом деле может вообще не быть, опираясь лишь на обрывочные воспоминания старых историй, рассказанных Кате ее отцом. И это, считая, что она говорит правду, в чем Феликс был уже не совсем уверен. «Только гномы могут польститься на такой след», — подумал Феликс и тут же осознал, что обманывает себя. Многие путешественники шли на гораздо более безумные поступки, полагаясь на еще более туманные слухи. Да он и сам вместе с Готроком поступал так. Тем более, что им все равно было нечем больше заняться, пока корабль ремонтируется. Феликсу пришло на ум, что Ахабсон на самом деле не рискует ничем, кроме жизни и простых солдат. Все важные члены экипажа, инженеры, комендоры и матросы остались на борту корабля. Капитан приказал им всем остаться, не обращая внимания на их протестующее ворчание. Если поисковый отряд никогда не вернется из дебри и джунглей, а Хабсон попросту закончит ремонт, поднимет якорь и отчалит. «Верил ли он рассказам девушки?» — спрашивал себя Феликс. «Вполне возможно, что не очень-то. Он рискнул жизнями своих пассажиров и части экипажа в надежде найти сокровища. Вот так просто. Уважение Феликса к деловой хватке Ахабсу наросло пропорционально его возмущению к ней. «Что будет, когда мы найдем тракт?» — спросил Феликс. Гномы замолчали, явно ожидая, что скажет девушка. «Скажу, когда мы до него дойдем», — ответила она. Теперь, когда они оказались и в лесу, ее поведение изменилось. Оно стало более царственным. Она вела себя так, словно привыкла, чтобы ей всегда беспрекословно подчинялись. «А что, если с тобой что-нибудь случится?» «Постарайтесь, чтобы не случилось», — со смехом ответила Катя, но Феликсу было очевидно, что она просто не хочет рассказывать. «Мы очень постараемся», — ответил он. К полудню они вышли на древнюю дорогу. Она оказалась сильно заросшей, сквозь трещины между камнями разрослась высокая трава. Но кое-где брусчатка была все еще хорошо видна. Она напомнила Феликсу о дорогах, виденных им на другом конце мира. «Это немного похоже на кладку, которую мы видели на путях древних и в храме на Альбионе, да?» — обратился он к Готреку. «Да, человечий отпрыск. Я думал, когда же ты заметишь. Однако они не совсем такие же. Больше похожи на сделанные людьми копии более древних сооружений». Катя бросила на них косой взгляд. «Вы бывали на Альбионе?» — спросила она. Феликс ответил кивком. Вы необыкновенно много путешествовали. «Можно сказать и так», — проговорил Феликс. Он ускорил шаги и, обогнав гномов, направился вперед в джунгли. У него были очень неприятные воспоминания, связанные с путями древних, и он ни за что не хотел переживать их снова. Он шагал, не обращая внимания ни на заливистые пение птиц, ни на хлеставшее его лицо ветви. «Феликс, остановись!» — услышал он окрик девушки. «Ты идешь не в ту сторону!» «Думаешь, здесь были древние?» — спросил Готрака Феликс, поравнявшись с ним. Истребитель склонил голову на бок, раздумывая над ответом. «Возможно. Это не похоже на работу орков». Феликс заметил, что Катя смотрит на них. «Вы знаете о древних?» — спросила она. «Я думала, только ученые или колдуны знают о них». «Совсем чуть-чуть. Нам попадались их творения раньше, очень далеко отсюда». А ты спрашиваешь так, как будто знаешь о них больше моего. Мой отец был по-своему ученым. Он рассказывал о какой-то доисторической цивилизации, построившей города и храмы, и о борках, уничтоживших ее. Скорее всего, после древних и до орков здесь жили люди. Ведь древних давным-давно нет. Я лично расспрашивала про них многих ученых. «Спроси пять ученых про древних, получишь пятнадцать разных мнений», — хмыкнул Феликс. О них ничего не известно наверняка. «Меня все равно больше интересуют сокровища», — улыбнулась ему Катя, но что-то в ее взгляде говорило Феликсу об обратном. «Древние оставляют стражей в своих храмах», — сказал Феликс, вспомнив некоторых ужасных чудовищ, встретившихся им с Готроком на Альбионе. «И большая часть их творений извращена влиянием хаоса». «Это которое из пятнадцати мнений, Феликс Ягер?» Это горький жизненный опыт. Перед глазами Феликса снова, как наяву, встали жуткие, извращенные хаосом твари с Сальбиона. Он очень опасался встретить таких же на этом острове. Ночь застала их все еще на древней дороге. Они поднимались на покрытые джунглями холмы и спускались в лесистые долины. Они проходили мимо зловонных болот и курящихся топий, но Феликс знал, что на самом деле они постепенно поднимаются, приближаясь к огромному вулкану, возвышавшемуся в сердце острова. «Твой отец не мог выбрать местечко попроще для того, чтобы зарыть свои сокровища?» Оглядывая кажущиеся бескрайними джунгли, спросил он Катю. Сейчас Феликс всем своим существом ощущал каждый фунт своей кольчуги, но все равно снимать ее не хотел. Он устало прихлопнул москита, севшего ему на щеку. От насекомого осталось довольно большое пятно крови, скорее всего, собственной крови Феликса. «Я думаю, что смысл был в том, чтобы их было тяжело найти», — ответила Катя, даже не улыбнувшись. «Думаю, что вполне хватило бы и того, что они закопаны на острове, не нанесенном на карты». Ага, но только на этих островах бывают пираты, каперы и аравийские доу. Даже эльфийские корабли частенько проходят мимо. Ее слова вызвали недовольное ворчание гномов, что совсем не удивило Феликса. Вражда между эльфами и гномами была стара как мир, и малейшая вероятность того, что сокровища могут попасть к эльфам, заставит гномов искать сокровища до скончания веков. Феликс было задумался, знала ли об этом Катя, но потом решил, что проявляет излишнюю подозрительность. «Наверное дело в острове», — подумал он. Воздух был буквально пропитан страхом и недоверием. Феликс надеялся, что это были только его ощущения. Впереди из джунглей показалась еще одна разрушенная башня. Урли сходила смотреть ее. «Там повсюду орочьи руны, недавние, но и не свежие». Похоже, на этом острове определенно есть орки. — Это хорошо, — провозгласил Готрек. — Мой топор соскучился. Феликс хотел бы, чтобы истребитель не говорил так громко. Он никак не мог избавиться от ощущения, что кто-то или что-то может услышать их. На ночь было решено остановиться в руинах. Было тепло, и особой нужды в костре не было, но Феликс был рад, что гномы все-таки разожгли огонь. Ведь в отличие от них он не мог видеть так же хорошо в темноте, а заодно огонь отпугнет диких зверей. Но все же Феликс надеялся, что сквозь полуразрушенные стены башни и плотной стеной обступавшие их густые джунгли никто не сможет заметить отряд. Феликс расположился в углу башни и наблюдал за тем, как гномы тащили жребий, кому стоять на часах. Катю и Феликса исключили из участия, что оставило одновременно смешанные чувства облегчения и обиды. Он был уверен, что дело в предвзятом отношении гномов к человеческой храбрости. Он поделился своим соображением с девушкой. «Может быть, они просто хотят, чтобы часовые могли видеть в темноте», — ответила Катя. «Я, в общем-то, совсем не против их решения, тем более что хочу спать». Феликс долго не мог заснуть. Ночью джунгли шумели так же громко, как и днем. Кто-то шуршал в ветвях деревьев, то и дело доносились пронзительные птичьи крики. Феликс понимал, что там, в темноте, шла непрерывная борьба, в которой и убивали, и умирали, и пожирали убитых. А здесь над духом надоедливо жужжали москиты. Крыши у башни давным-давно не было, и Феликс мог видеть наверху звезды, проглядывавшие сквозь листву. Он вдруг ощутил себя в жуткой дали от дома, а заодно почувствовал абсолютную свою беззащитность. И хотя молот бури был всего в дне пути, сейчас это было так же далеко, как до луны. Их отряд был полностью изолирован. Феликс размышлял, есть ли среди руин вход в старинные катакомбы путей древних, и если есть, то не просачивается ли через них извращающее влияние хаоса, Он поежился, вспомнив демонических тварей, с которыми ему приходилось сталкиваться, невольно посмотрев на амулет, который подарил ему эльфийский маг Теклис. На удивление, амулет был холодным на ощупь, что обычно было хорошим знаком, так как он нагревался, когда рядом творилось и враждебное колдовство. Если поблизости и была угроза, она пока не была неизбежной. Готрек поднялся и подошел к выходу. Склонив голову на бок, он прислушался к чему-то, а затем вернулся на свое место, прислонившись к стене спиной. Своим единственным глазом он, не мигая, уставился на проем входа. «Вот уж кто не даст застать себя врасплох», — думал Феликс, пытаясь подавить зевок. Сон, наконец, навалился на него, и в следующее мгновение Феликс уже спал. Но в тот последний миг, когда сознание покидало его, Феликсу показалось, что он увидел бесшумно промелькнувшую темную тень, на мгновение закрывшую собой звезды. Феликса разбудил дождь. Было темно, и капли с шипением исчезали в тлеющем костре. Гномы не обращали на дождь ни малейшего внимания. Феликс прихлопнул мошку на щеке и поднялся на ноги. Из своего рюкзака он достал краюху хлеба и немного сушеного мяса и принялся оживать. Гномы и Катя уже были готовы отправиться в путь. Дождь был теплым, но туника и бриджи Феликса промокли, И ему было не очень приятно. Он не жаловался, нет, понимая, что жалоба лишь вызовет у гномов насмешки. «А где Снелли?» — громко спросил Улли. «Если он дрыхнет сейчас под каким-нибудь кустом, вместо того, чтобы стоять на страже, то мой сапог скоро задаст его заду. Снелли!» Крик разнесся под джунглям, спугнув птиц и мелких животных, но ответа не последовало, и отряду пришлось начать поиски очередного пропавшего гнома. Довольно быстро удалось найти следы, ведущие к краю леса, где Снелли собирался отлить, но дальше, как и в случае с моби, следы просто исчезали. Колдовством! пробормотал Урли. Готрак покачал головой и посмотрел вверх на деревья. Феликс догадался, о чем думал истребитель. Возможно, что-то схватило с Нелли сверху и утащило его по ветвям. Он вспомнил тень, которую он видел прошлой ночью. Может, ему просто показалось, но он все-таки решил рассказать о ней. «Если ты увидел что-то, почему не разбудил нас?» — спросил Урли. «Я тогда уже почти спал и подумал, что это могло мне присниться». «А могло и нет». Гномы опять ворчали между собой. Они, конечно, многое повидали, но сейчас чувствовали себя неуютно, ведь двое их товарищей исчезли безо всякого следа. Феликс прекрасно их понимал. В джунглях было что-то, что могло в темноте подкрасться к зазевавшемуся гному и бесшумно утащить его. Это нервировало всех. Один только Готрак выглядел невозмутимо, когда отряд двинулся по старой дороге, но Феликс заметил, что он внимательно следил за нависавшими над ними ветвями. В полдень остановились на привал. Готрак, отказавшись от любой компании, углубился в лес. Он много выпил, и его основательно покачивало. Феликсу показалось это странным, ведь обычно истребитель мог выпить здоровенную бочку подобного пойла безо всякого для себя эффекта. Феликс решил, что ему лучше проследить за гномом, и отправился вслед за Готраком. Когда он вошел в небольшую рощу, у деревьев которой были особенно толстые ветви, он увидел истребителя — Тот сидел, прислонившись спиной к одному из деревьев, пьяно склонив голову. Внезапно сверху спустилась петля веревки. Но на этот раз самонадеянный враг выбрал жертву не по зубам. Прежде чем петля успела затянуться на шее готрока, он резко открыл глаза и схватил веревку. Сильно рванув, готрак, сбросил с дерева двух татуированных гоблинов. Сверкнул топор, и оба гоблина лишились своих голов еще до того, как их тела коснулись земли. «Теперь будет меньше исчезновений», — сказал истребитель, и, увидев вопросительный взгляд Феликса, добавил. «Они весь день шли за нами поверху». «Думаешь, будут еще?» «Почти наверняка, человечий отпрыск. И чем дальше, тем больше». «Это обнадеживает», — пробормотал Феликс, следуя за истребителем назад к лагерю. «Опьянение Готрека исчезло. Начисто».